Ролд Дал. «Чарли и шоколадная фабрика». Фантастическая повесть. Повесть пересказали С. Кибирский и Н. Матриницкая. Перевел стихи А. Усачев. Посвящается всем детям. Глава первая. Познакомьтесь с Чарли. То, о чем мы собираемся тебе рассказать, наш юный читатель, чистейшая правда. Произошла эта история не так давно, хотя, конечно, и не вчера. Но люди, о которых пойдет речь, наверное, живы, здоровы и поныне. Итак, на окраине одного большого города В крошечном деревянном домике, в нем было только две комнатки и всего одна кровать, жила довольно-таки большая семья. Маленький мальчик по имени Чарли, его папа и мама, которых звали мистер и миссис Бакет, а также родители его родителей, дедушка Джо и бабушка Джозефина, дедушка Георг и бабушка Георгина. Все они были очень-очень хорошие и добрые люди, но, увы, очень-очень бедные. Единственная кровать была отдана четырем старикам, совсем старым и слабым. Они были так слабы, что практически никогда с нее не слезали. Дедушка Джо и бабушка Джозефина располагались на одной стороне, дедушка Георг и бабушка Георгина — на другой. Мистер и миссис Бакет вместе с маленьким Чарли спали в другой комнате, на матрацах, постеленных прямо на полу. В летнее время все было вполне терпимо, но ранней весной, осенью и особенно зимой по полу постоянно дули такие леденящие сквозняки, что временами становилось просто невыносимо. Почему они не покупали дом получше или еще одну кровать? К сожалению, об этом не могло быть и речи. Слишком уж они были бедны. Единственным в семье, кто имел работу, был мистер Баккет. Он трудился на заводе зубной пасты и весь день сидел на скамейке, навинчивая крышечки на тюбике. Конечно, после того, как они заполнялись пастой. Но за завинчивание платили слишком мало. И как бы усердно бедный мистер Бакет не работал, как бы быстро он не завинчивал крышки, ему никогда не удавалось заработать достаточно, чтобы купить хотя бы половину того, в чем нуждалась его большая семья. Денег не хватало даже на еду. Все, что они могли себе позволить, это хлеб и маргарин на завтрак, вареную картошку на обед и капустную похлебку на ужин. В воскресенье еды было чуть побольше, поэтому вся семья с нетерпением ожидала конца недели. Конечно, им не грозила голодная смерть, но все и старики, и родители, и особенно маленький Чарлик с утра до вечера жили с ужасным ощущением пустоты в желудке. Чарли, естественно, страдал от этого больше всех, И хотя отец или мать нередко подсовывали ему свою долю обеда или ужина, его растущий организм постоянно требовал еды. Ему нужно было что-нибудь более сытное, чем картошка и капустная похлебка. Однако больше всего на свете, как ни странно, он мечтал о шоколаде. Каждое утро по дороге в школу... Чарлику приходилось проходить мимо магазина, в витрине которого красовалось множество великолепных плиток шоколада. Он невольно останавливался, пристально разглядывал их, прижимаясь носом к стеклу, и каждый раз его рот наполнялся слюной. Ни раз и ни два в день он наблюдал, как другие дети... вытаскивали из карманов плитки сливочного шоколада и жадно их поедали, что для Чарли, конечно же, было сплошной пыткой. Только раз в году, на собственный день рождения, он получал возможность полакомиться шоколадом. Вся семья целый год копила деньги, и когда наступал этот счастливый день, Чарли получал в подарок маленькую шоколадку, всего одну. Но зато всю ее мог съесть целиком. И каждый раз, когда наступало это самое замечательное, самое прекрасное утро его дня рождения, он осторожно укладывал свое сокровище в маленькую деревянную коробочку, которая считалась его личной собственностью, и лелеял ее, будь то она была сделана из чистого золота. Первые несколько дней Чарли только смотрел на свое сокровище. не позволяя себе даже прикоснуться к нему. Наконец, когда дольше терпеть уже не было сил, он осторожно надрывал бумажную обертку с одного уголка, отламывал малюсенький кусочек, клал его в рот и... ждал, пока волшебная сладость не растечется по языку. На следующий день он отламывал еще один крошечный кусочек, И так день за днем, растягивая удовольствие от шестипенцевой шоколадки более чем на месяц. Но мы еще не поведали тебе, наш юный читатель, о том, что мучило маленького любителя шоколада больше всего на свете, что было для него даже большей пыткой, чем плитки шоколада в витринах магазинов или то, как другие дети жуют шоколад прямо у него на глазах. Насколько это было ужасно! Ты не можешь себе и представить. Прямо напротив дома, в котором жил Чарли, высилась огромная шоколадная фабрика. Представляешь? Причем это была не просто огромная шоколадная фабрика. Это была самая большая и самая знаменитая во всем мире шоколадная фабрика «Вилли Вонки». величайшего изобретателя и мастера шоколадного дела из всех когда-либо существовавших на свете. Какой же огромной и таинственной она была! Вокруг нее высились мощные стены, ворота охранял электронный сторож, из труб шел густой дым, откуда-то из глубины доносились диковинные звуки, а снаружи... На полмили вокруг в любом направлении воздух был буквально пропитан восхитительно сладким запахом жидкого шоколада. Дважды в день по дороге в школу и обратно маленькому Чарли приходилось проходить мимо ворот фабрики. И каждый раз он невольно замедлял шаг и поднимал нос как можно выше, стараясь досыта насладиться волшебным шоколадным ароматом. О, как он любил этот запах! О, как он мечтал хоть когда-нибудь попасть внутрь фабрики и увидеть все своими собственными глазами! Глава вторая. Фабрика Вилли Вонки. Вечером после ужина Чарли обычно шел в комнату стариков послушать их истории, а затем пожелать им спокойной ночи. Каждому из этих очень старых людей было уже за девяносто, сморщенные как чернослив и тощие как скелеты, они целый день, пока внука не было дома, лежали в своей кровати по двое с каждого конца, подремывая и ничего не делая. но едва заслышав звук открывающейся двери и звонкий голос Чарли, говорившего «Добрый вечер, дедушка Джо и бабушка Джозефина! Добрый вечер, дедушка Георг и бабушка Георгина!» Все четверо моментально садились в кровати, их изможденные лица озарялись довольными улыбками, и начиналась беседа. Они любили этого маленького мальчика, Только он вносил смысл в их жизнь, и его прихода вечером они терпеливо ожидали весь долгий день. Мать и отец Чарли нередко тоже заходили к старикам, останавливались и в дверях и с увлечением слушали истории, которые они рассказывали Чарли. Вот так, всего лишь на полчаса, но зато каждый вечер эта крошечная комнатка становилась местом, где царило счастье. и где вся семья совершенно забывала о голоде, нищете и холоде. Однажды вечером, зайдя, как обычно, к старикам, Чарли спросил. — А правда, что шоколадная фабрика «Вонки» самая большая в мире? — Правда! — воскликнули все четверо хором. — Конечно же, правда! О, Господи! Неужели ты этого не знал? Да она раз в пятьдесят больше любой другой! «И мастер Вонка действительно самый лучший шоколадник в мире?» «Мой дорогой мальчик», — сказал дедушка Джо, приподнимаясь чуть повыше на подушке. «Мастер Вонка — самый изумительный, самый фантастический, самый необыкновенный шоколадный мастер во всем мире. Я полагал, это известно всем». «Дедушка, я слышал, что он знаменит, И что он очень хороший мастер. «Слышал? Хороший мастер?» — сплеснул руками дедушка Джо. «Нет, он не просто хороший мастер. Он шоколадный маг и волшебник. Он может сделать все, абсолютно все, что захочет. Разве это не так, мои дорогие?» Трое стариков согласно закивали головами. «Чистейшая правда, правдивее не бывает!» А дедушка Джо с удивлением спросил. «Ты что, хочешь сказать, я никогда не рассказывал тебе о мастере Вилли Вонке и его фабрике?» «Никогда!» — ответил маленький Чарли. «О, Господи! Да что это со мной случилось?» «Ты расскажи сейчас, дедушка, ну, пожалуйста!» «Ну, конечно, конечно же расскажу!» — Садись-ка поближе, мой дорогой, и внимательно слушай. Дедушке Джо было девяносто шесть с половиной лет. То есть столько, до какого возраста мало кто вообще доживает. И, подобно всем очень-очень пожилым людям, он быстро уставал и в течение дня обычно мало говорил. Но вечером, когда в комнату заходил любимый внук, он каким-то удивительным образом молодел. Вся его старческая немощь пропадала, и он казался задорным и полным сил. — О, Вилли Вонка, ты даже представить себе не можешь, что это за человек! — с благоговением проговорил дедушка Джо. — Вот скажем, знаешь ли ты, к примеру, что он изобрел более двухсот новых сортов шоколада? причем каждый из них с особой начинкой, которая была несравненно слаще и вкуснее всего, что выпускали другие шоколадные фабрики. — Чистейшая правда, — подтвердила бабушка Джозефина. — Он отправляет свои сладости во все концы света. Разве не так, дедушка Джо? — Так, так, моя дорогая, их покупают все короли и президенты в мире. Но он делает не только шоколад. — У мистера Вонки в запасе всегда имеется несколько просто фантастических изобречений. Знаете ли вы, например, что он придумал способ делать шоколадное мороженое, которое не тает на солнце, а еще больше замерзает? — Это невозможно! — недоверчиво прошептал маленький Чарли. — Вот именно невозможно! — весело согласился дедушка Джо. Это полнейший абсурд, и тем не менее мастер Вонка сделал это. — Совершенно верно, — дружно закивали головами старики. — Мы сами его пробовали. — Это еще что? — медленно и отчетливо продолжал дедушка Джо, чтобы Чарли не пропустил ни единого слова. — Мастер Вонка делает мармелад, который имеет вкус... фиалок, карамельки с начинкой, которые, пока их сосут, меняют цвет каждые десять секунд, а также маленькие воздушные конфетки, которые тают, как только попадают на язык. А еще он выпускает жевательную резинку, которая никогда не теряет вкуса, и сахарные шарики, которые можно раздуть до громадных размеров, а затем проколоть булавкой и съесть. Кроме того, только ему известным способом он делает необыкновенные конфеты в виде яиц голубой канарейки с множеством черных крапинок по бокам. Так вот, когда их берешь в рот, они становятся все меньше и меньше, и вскоре на кончике языка остается крошечный желтос сахарный птенец дедушка джо перевел дух и с явным удовольствием облизнул губы от одной только мысли у меня текут слюнки мечтательно произнес он у меня тоже сглотнул маленький чарли ну пожалуйста рассказывай дальше во время их беседы мистер и миссис бакет мать и отец чарли тихонько вошли в комнату и остановились у двери. — Тогда уж расскажи Чарлику и об этом сумасшедшем индийском принце, — посоветовала бабушка Джозефина. — Ему наверняка понравится эта история. — Ты имеешь в виду принца Пандичерри? — весело захихикал дедушка Джо. — Кого же еще? — закивала головой бабушка Джозефина.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 Глава третья. Шоколадный дворец индийского принца. Как-то раз принц Пандичелли написал Вилли Вонке письмо, начал дедушка Джо, в котором просил его приехать в далекую страну Индию, чтобы построить огромный дворец целиком из шоколада. И что, мастер Вонка? А что, мастер Вонка, поехал и построил? Какой это был дворец, Столько представь себе! Сто комнат, и все из разных сортов цветного шоколада. Шоколадными были кирпичи для стены фундамент. Шоколадными были окна и потолок. Шоколадными были ковры, картины, мебель и кровати.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 Маленький Чарли испытующе посмотрел на стариков, и хотя они дружески ему улыбались, в их лицах не было и тени шутки или розыгрыша. — Ну, так видел или нет? — повторил дедушка Джо. — Я вообще-то не знаю, дедушка, — неуверенно ответил Чарли. — Когда я прохожу мимо фабрики, ее ворота всегда закрыты. То — То-то и оно! — Торжествующий подтвердил дедушка Джо. — Но ведь там должны быть какие-то люди. — Не люди, Чарлик. по всяком случае, необычные люди. — Тогда кто? Хе — Хе-хе. В этом-то все и дело. В этом и заключается еще одно подтверждение гениальности мастера Вонки. — Чарли, дорогой, — позвала миссис Бакет из-за двери, — возле которой она стояла. — Уже пора спать. На сегодня достаточно. — Но, ма, я должен узнать! — Завтра, мой дорогой, завтра... — Тоже верно, — неохотно согласился дедушка Джо. — Остальное я доскажу тебе завтра. Глава четвертая Таинственные рабочие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 Вдруг тоже начала делать мороженое, которое не тает даже на самом жарком солнцепёке. Затем фабрика Проднауса выпустила карамель не меняющую вкуса, как бы долго её ни сосали. А потом и фабрика Слугварда начала выпускать сладкие шарики, которые можно было надувать до огромных размеров перед тем, как проколоть булавкой и съесть. И так далее, и так далее.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 и надел на них массивную цепь. И вот шоколадный гигант Вонки вдруг замолк и опустел. Из труб перестал идти дым, машины остановились. И ни одна душа больше не вошла туда и не вышла оттуда. Сам же Вилли Вонка полностью пропал из вида. Передохнув, дедушка Джо продолжил.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 Однажды рано утром все увидели клубы густого разноцветного дыма, поднимающиеся из высоких труб. Люди в удивлении останавливались и восклицали, что происходит. Кто-то разжег печи. Наверное, мастер Вонка снова собирается открыть свою фабрику.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 голдели люди слышите снова гудят машины в воздухе опять запахло жидким шоколадом дедушка джон наклонился вперед длинным костлявым пальцем дотронулся до колена внука и понизив голос сказал но самым загадочным во всем этом чарлик были тени в окнах фабрики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 Единственное, что оттуда выходит, — это шоколад и конфеты. Они поступают через специальное самозахлапывающееся окошко в стене, уже в упакованном виде. Каждый день к окошку подъезжает какой-то грузовик, забирает их и развозит по указанным адресам. — Но, дедушка, кто же все-таки там работает? — Мой дорогой мальчик, — беспомощно пожал плечами дедушка Джо.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 уверенно произнес Чарли. Но тут в комнату вошел отец Чарли, мистер Бакет. Он возвратился домой с работы, размахивая экстренным выпуском вечерней газеты. — Вы слышали новости? — возбужденно закричал он с порога и развернул газету так, чтобы все могли видеть огромный заголовок. Несколько счастливчиков, наконец, смогут увидеть фабрику вилливонки Вонки изнутри.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 Будет разрешено посетить мою фабрику и увидеть все, что тут происходит. Желаю удачи и счастливой охоты. Вилли Вонка — Да он просто рехнулся, — пробурчала бабушка Джозефина. — Он не подражаем, — вскричал дедушка Джо. — Он маг и волшебник. Это гениально. Трудно себе даже представить, что теперь начнется.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 «Подумать только!» «Чтобы доставить все это, им понадобится никак не меньше грузовика», — сказала бабушка Георгина. «От одной мысли об этом мне становится дурно», — вздохнула бабушка Джозефина. Вот чепуха!» — воскликнул дедушка Джо. «Чарли, ну разве не прекрасно развернуть обертку и увидеть, как под ней заблестит золотой билет?»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 лопаясь от гордости, заявила его мать корреспондентам. «Он каждый день поедает столько шоколада, что иного результата практически невозможно себе и представить. Видите ли, еда — его самое любимое занятие. Это единственное, что по-настоящему интересует его. Ведь это все-таки лучше, чем быть хулиганом, стрелять из рогатки или заливать водой соседей, не правда ли? Кроме того...»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 «Осталось четыре золотых билета», — задумчиво сказал дедушка Георг. «Интересно, кому они достанутся?» Всю страну, да что там, весь мир, казалось, охватила шоколадная лихорадка. Люди, забыв обо всем на свете, бросились на поиски оставшихся билетов. Солидные дамы врывались в кондитерские магазины, покупали сразу под десять плиток шоколада «Вонки» и с треском разрывали обертки в надежде увидеть блеск золотой бумаги. Вооружившись молотками, дети вдребезги разбивали свои копилки и со всех ног неслись в ближайший магазин, зажимая деньги в кулаке. В одном городе знаменитый гангстер ограбил банк и в тот же день потратил все деньги на шоколадки-вонки.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 Газета сообщила, что нашелся второй золотой билет. Его счастливой обладательницей стала девочка по имени Верука Солт, жившая вместе со своими богатыми родителями далеко-далеко где-то на юге страны. И опять вечерняя газета поместила огромный портрет счастливицы, которой так повезло. Она сидела между своими сияющими от счастья родителями в гостиной их дома,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 Я тут же поехал в город и стал без разбора скупать все шоколадки вонки, какие только попадались мне на глаза. Я купил их, наверное, тысячи. Да что там тысячи? Сотни тысяч. Затем я, значит, погрузил их на грузовики и отправил на свою фабрику. Дело в том, парни, что мой бизнес – земляные орехи, и на моей фабрике работает около сотни женщин. Они очищают орехи от скорлупы, чтобы, значит, их можно было потом поджарить и подсолить. Ну, и я сказал им, окей, девочки, кончайте-ка снимать кожуру с орехов и, значит, начинайте снимать обертки с шоколадок. Я заставил их работать с раннего утра до позднего вечера. Так прошли три дня, а мы ничего не нашли. О, это было ужасно. Моя дорогая доченька с каждым днем расстраивалась, значит, все больше и больше, и каждый раз, когда я приходил домой, со слезами на глазах кричала «Где мой золотой билет? Хочу мой золотой билет!» Она просто чокнулась от горя, часами валяясь на полу, дрыгая ногами и визжа, как поросенок. Я не желал видеть страдания моей девочки, поэтому поклялся продолжить поиски до тех пор, пока, значит, не найду этот чертов билет. И вот четвертого дня одна из моих работниц вдруг закричала. «Нашла? Я нашла его золотой билет. Давайте-ка его сюда, да побыстрее!» – приказал я. Схватил билет, немедленно отнес домой. и отдал моей дорогой Веруке. Теперь она сияет от счастья, и в нашем доме снова все окей. — Она еще хуже, чем тот жирный мальчик, — сказала бабушка Джозефина. — Да, хорошая порка ей бы не повредила, — согласилась бабушка Георгина. — Мне кажется, отец этой девочки действовал не совсем честно. Как ты думаешь, дедушка? — тихо произнес Чарли. — Он балует ее, — ответил дедушка Джо. — А из избалованного ребенка ничего хорошего не получится, Чарлик. Запомни мои слова. — Пора спать, мой дорогой, — сказала мать Чарли. — Не забудь. Завтра твой день рождения, и тебе надо пораньше встать, чтобы поскорее развернуть свой подарок. — Шоколадку Вонки! — воскликнул Чарли. — Это шоколадка Вонки, ведь правда?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 Все ждали, когда Чарли начнет разворачивать шоколадку. Он еще раз взглянул на нее, медленно ощупывая со всех сторон и ласково погладил блестящую обертку. Затем миссис Бакет мягко сказала «Сынок, ты только не очень расстраивайся, если не найдешь под оберткой то, что ожидаешь. У тебя ведь действительно нет никаких оснований надеяться на удачу». — Мама абсолютно права, — подтвердил мистер Бакет. Чарли ничего не ответил. — Да к тому же, — добавила бабушка Джозефина, — во всем мире их осталось всего только три. — А главное, помни, — наставительно сказала бабушка Георгина, — даже если ты не найдешь там билета, у тебя все равно будет целая шоколадка. — Да еще какая!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 Золотой билет мог оказаться точно с таким же успехом, как и в любой другой. Вот почему и родители, и прародители Чарли не менее, чем он сам сгорали от нетерпения, хотя всячески пытались скрыть свое волнение. — Ну ладно, нечего попусту тянуть время, — не выдержал дедушка Джо. — Вскрывай ее, Чарлик, а то опоздаешь в школу. — Да. пожалуй лучше покончить с этим сразу согласился дедушка георг действительно мой дорогой присоединилась к ним бабушка георгина снимай ка ты ее повыстрее, а то я просто сгораю от любопытства медленно очень медленно чарли начал разворачивать уголок обертки старики не вставая с кровати подались вперед изо всех сил вытянув свои тощие шеи. Вдруг, будь-то больше не в силах терпеть, Чарли рванул обертку прямо посредине и... На его колени упал светло-коричневый, золотистый, восхитительный шоколад. Золотого билета не было и в помине. — Ну что ж, вот и все, — с наигранной бодростью произнес дедушка Джо. — Ничего иного мы и не ожидали. Чарли поднял голову. Четыре пары старческих глаз внимательно наблюдали за каждым его движением. Он жалко улыбнулся, пожал плечами, поднял с колен шоколадку, протянул ее матери и сказал. — Попробуй, мама. Давайте разделим ее поровну. — Я хочу, чтобы мы съели ее все вместе. — Ну уж нет, — возразила миссис Бакет, и все разом закричали. — Конечно же, нет, об этом не может быть и речи, ведь это подарок тебе и только тебе. — Ну, пожалуйста, — взмолился Чарли, протягивая шоколадку дедушке Джо. Но сколько он не просил, сколько не ни умолял, никто так и не взял даже крошечного кусочка. — Тебе пора в школу, мой дорогой. прервала спор миссис бакет положив руки на худенькие плечи чарли иди а то опоздаешь глава восьмая. найдены еще два золотых билета этим же вечером в газете которую как всегда принес мистер бакет было объявлено что найден не только третий но и четвертый билеты — Сегодня найдены еще два золотых билета! — В взахлеб сообщалось на первой полосе газеты. — Итак, осталось найти всего один билет. — Ну что ж, посмотрим, — сказал дедушка Джо, когда вся семья собралась после ужина в комнате стариков. — Посмотрим, кто же их нашел. — Третий билет, — прочитал мистер Бакет, держа газету прямо перед глазами. так как плохо видел и не мог позволить себе купить очки. Третий билет нашла некая Виолетта Бюригард. В доме бюрегардов царило сильное волнение, когда репортеры пришли взять интервью у этой счастливой юной леди. Громко трещали затворы фото и кинообъективов, ярким светом заливали комнату лампы вспышек, люди, толкаясь и споря, пытались как можно ближе протиснуться к новой знаменитости. Сама же знаменитость, взобравшись на стул в гостиной, держала в руке золотой билет и бешено размахивала им, будто пыталась в час пика остановить такси. При этом она громко, как из пулемета, тараторила, но понять что-либо было практически невозможно, так как рот ее был забит жевательной резинкой. — Обычно я всегда жую резинком, — прокричала, вернее сказать, промычала она. Но узнав о золотых билетах мистера Вонке, я тут же забыла о жвачке и перешла о шоколад. Нисколько не сомневаюсь, что уж мне-то как пить дать повезет. Ну а теперь, конечно, жвачка мне снова дороже вам. Я ее просто обожаю. Я без нее просто жить не могу. Я не жую ее только когда ем. Тогда ее приходится вынимать изо рта и приклеивать за ухо, чтобы она никуда не делась. Честно говоря, я бы чувствовала себя не в моей тарелке, а если бы меня хоть на миг лишили своей жевательки. Это уж как пить дать. Мамаша говорит, что юная леди вроде меня не пристала молотить челюстями, как корова, но я с этим не согласна. — Уж чья бы корова не мычала, а ей лучше помолчать, а она сама орёт на меня с утра до ночи. — Прикуси язык, Виолетта! — возмутилась миссис Бюрегард из дальнего угла комнаты, где она стояла на пианино, чтобы не быть раздавленной толпой. «Ладно, мам, — Ладно, ма, не возникай! — прокричала ей в ответ юная Бюрегард. — Так вот! — она снова повернулась к репортерам. «Вам наверняка будет интересно узнать, что вот эту резинку...» Она вытащила изо рта мокрый комок. «Я жую больше трех месяцев подряд. Это новый мировой рекорд. Наконец-то я побила рекорд моей лучшей подруги Карнелии Принц Меттель. Вы бы видели, как она взбесилась. Сейчас этот кусок жевательки для меня дороже всего на свете. Ночью я приклеиваю его к спинке кровати, а утром она точно такая же, как всегда». Ну, может быть, чуть потверже, но стоит ее немного пожевать, и она опять становится мягкой. Перед побитием мирового рекорда я сжевывала одну штуку в день. Обычно я меняла ее в лифте по пути из школы. Почему в лифте? Да потому что мне нравится приклеивать использованную жевательку на кнопки. Представляете, заходит в лифт человек, нажимает на кнопку, а на пальце у него моя старая жвачка. ха ха вот смеху-то! А какие скандалы закатывали некоторые из них! Смешнее всего было смотреть на женщин в дорогих перчатках. Что? Ну, конечно же, я в восторге от предстоящего посещения фабрики Вонки. Кроме того, как я понимаю, он даст мне столько жевателей что их хватит на всю жизнь. Гиб-гиб, ура! — Ужасная девочка, — осуждающе покачала головой бабушка Джозефина. — Просто омерзительная. — согласилась бабушка Георгина. — Вот увидите, эта жвачка ее до добра не доведет. — А кто нашел четвертый билет, папа? — спросил Чарли. — Сейчас посмотрим, — сказал мистер Бакет, снова уткнувшись в газету. — А, вот здесь. Четвертый золотой билет, — прочитал он, — нашел мальчик по имени Майк Ти -Ви. Наверняка еще один никчемный шалопай, уж будьте уверены. Пробормотала бабушка Джозефина. Не перебивай, бабушка, попросил Чарли. Семейство ТВ продолжал Мистер Бакет. Также буквально осаждали шумные и возбужденные посетители, когда туда прибыли наши репортеры. Но юного Майка ТВ, счастливого обладателя четвертого золотого билета, все это похоже только раздражало. Идиоты! Неужели вы не видите, что я смотрю телек? Истошно пил он. «И совершенно не желаю, чтобы мне мешали!» Этот девятилетний мальчик сидел перед огромным телевизором, впившись глазами в экран и смотрел фильм, в котором одна шайка гангстеров поливала из пулемета в другую. Сам же Майк ТВ. На нем было навешано по меньшей мере 18 игрушечных пистолетов всех возможных размеров. Время от времени вскакивал со стула, выхватывал один из них и выстреливал в экран полдюжины патронов. «Да тише же!» — затопал он ногами, когда кто-то попытался задать ему вопрос. «Я ведь просил мне не мешать! Это такая программа, просто закачаешься! Настоящий класс! Я смотрю ее каждый день и не пропускаю ни одного фильма, даже если показывают какую-нибудь муру, где никто не стреляет. Больше всего на свете я люблю смотреть про гангстеров. Вот это настоящие парни, скажу я вам!» Особенно, когда они начинают всаживать друг в друга пули, резать глотки или проламывать черепа. Да я отдал бы все на свете, чтобы жить, как они. Вот это жизнь! Это настоящая жизнь! — Довольно! — воскликнула бабушка Джозефина. — Слушать это просто невыносимо. — Действительно! — согласилась с ней бабушка Георгина. — Неужели сейчас все дети такие? — Ну, конечно же, нет! — с улыбкой возразил мистер Бакет. такие есть не спорю возможно их даже больше но далеко не все это уж точно итак остался всего один билет и начал было дедушка георг ну и что сердито хмыкнула бабушка георгина держу пари на капустную похлебку что билет этот достанется в руки такого же припротивного маленького негодника который меньше всего этого заслуживает Глава девятая. Заначка дедушки Джо. На следующий день, когда Чарли вернулся домой из школы и зашел навестить стариков, он обнаружил, что не спал только дедушка Джо. Остальные трое вовсю храпели. «Тссс!» — прошептал дедушка Джо и знаком поманил к себе. Чарли на цыпочках подошел к кровати и остановился. Старик хитро подмигнул. Пошарил рукой под подушкой и вытащил потрепанный старомодный кошелек. — Здесь моя заначка, — торжественно объяснил он. — Целых десять пенсов, как раз на маленькую шоколадку вонки. Это мой секрет, никто о нем не знает. Слушай, давай-ка попробуем еще раз, а? Вдруг повезет. — Дедушка, ты уверен, что хочешь истратить на это свои последние деньги? — нерешительно спросил Чарли. — Уверен? Конечно, уверен! — чуть ли не выкрикнул старик. — Ну что ты стоишь тут и споришь? Я не меньше твоего заинтересован в том, чтобы найти этот билет. Вот, бери деньги, лети в ближайшую лавочку, купи первую попавшуюся шоколадку вонки и бегом назад. «Мы вместе ее распотрошим!» Чарли взял монетку и быстро выскочил из комнаты. Через пять минут он уже вернулся. «Ну, принес?» Дедушка Джо от возбуждения даже вскочил с кровати. Чарли кивнул и достал шоколадку. Фаджмэлоу — бесподобный тающий во рту шоколад вонки. «Отлично, отлично!» — пробормотал старик, нервно потирая руки. — Тогда начинай, но сначала оторви маленький кусочек. — Нет, — сказал Чарли, — ты заплатил за нее. Ты начинай. Пальцы старика дрожали больше, чем обычно, когда он разворачивал обертку. — Мы ведь ни на что и не надеемся? Почему-то, заикаясь, пробормотал он, отрывая крошечный кусочек обертки. Ты же знаешь, что нам не на что надеяться, правда же?» «Да, дедушка, знаю». Они посмотрели друг на друга и оба нервно захихикали. «Слушай, — сказал дедушка Джо, — ведь у нас все-таки есть хоть какой-то шанс. Как ты считаешь?» «Наверное», — нетерпеливо кивнул Чарли. «Ну, чего же ты ждешь, дедушка?» «Всему свое время, мой мальчик, всему свое время». — С какого конца начать, как ты думаешь? — Вон с того, с самого дальнего. Только оторви самый-самый малюсенький кусочек, чтобы мы не сразу увидели. — Так? — спросил старик. — Да, теперь еще. — Лучше ты сам сделай это, а то у меня дрожат руки. — Нет, дедушка, ты начал, ты и заканчивай. — Ну ладно. — Тогда вот так. Он разом сорвал обертку, и две пары ожидающих глаз уставились на шоколад. Просто шоколад и ничего более. И вдруг они оба, поняв, насколько нелепо все это выглядит, прыснули от смеха. — Что у нас тут происходит? — сонно пробормотала бабушка Джозефина, поворачиваясь на другой бок. — Ничего, — ответил ей дедушка Джо. — Ровным счетом ничего. Спи, пожалуйста. Спи. Глава десятая. Семья Бакетов начинает голодать. В течение следующих двух недель сильно похолодало, и однажды утром выпал первый снег. Чарли одевался, собираясь в школу, и через окно вдруг увидел крупные белые хлопья, медленно падающие вниз с хмурого стального неба. Снегопад был обильный, и уже к вечеру мистеру Бакету пришлось прокапывать тропинку от двери дома к дороге. Вслед за снегом задули морозные ветры, которые, казалось, не кончатся никогда. О, каким же лютым был этот холод! Все, к чему бы Чарли не прикасался, было ледяным, а каждый раз, когда он выходил на улицу, ветер как ножом пронзал его тело. От вечного холода не было спасения даже внутри дома, куда он проникал через щели в окнах и под дверью. Четверо стариков молча лежали на кровати, съежившись под одеялом и думая только о том, как бы не выпустить оттуда тепло. Возбуждение, связанное с золотыми билетами, было давно забыто. Не замерзнуть и не умереть с голоду – вот что полностью занимало умы всех членов семьи. Неизвестно почему, но холодная погода всегда возбуждает страшный аппетит, заставляя большинство людей ловить себя на мысли об ароматном дымящемся борще, яблочном пироге и прочих вкусных вещах, которые согревают не только тело, но и душу. Ведь мы, как правило, намного везучее, чем нам кажется. И рано или поздно получаем все, что желаем. Ну, во всяком случае, почти все. Только маленький Чарли никогда не получал того, что хотел. Слишком уж бедна была его семья. Поэтому, чем дольше длилась холодная зима, тем более отчаянно и жестоко он голодал. «Обе плитки шоколада...» Та, которую он получил на свой день рождения, и та, которую ему купил дедушка Джо, давно были съедены, и теперь трижды в день ему приходилось питаться только жидкой капустной похлебкой. А вскоре и она стала еще жиже. Дело в том, что завод, на котором работал отец маленького Чарли, внезапно обанкротился и был закрыт. Мистер Бакет как мог старался найти другую работу, но ему не везло. Поэтому единственное, чем ему удавалось подработать несколько пеней, это расчистка снега на улицах. Но этого явно не хватало даже на еду для такой большой семьи. И положение становилось просто отчаянным. Теперь на завтрак каждому полагался только кусок хлеба, а на обед по половинке вареной картофелины. Медленно, но верно, они все теряли силы от голода. И каждый день, как бы в насмешку, маленькому Чарли, когда он, пробираясь через снежные заносы, торопился в школу, приходилось проходить мимо огромной шоколадной фабрики Вилли Вонки. И каждый день, оказываясь около нее, он задирал свой маленький курносый нос и жадно вдыхал дразнящий, восхитительный аромат жидкого шоколада. Иногда он на несколько минут буквально застывал у железных ворот. беспрерывно втягивая воздух носом, будто пытаясь съесть этот запах. «Нашему мальчику...» — заметил как-то утром дедушка Джо, высовывая голову из-под одеяла. «Нашему мальчику надо больше есть. Мы-то как-нибудь обойдемся. Мы-то уж слишком старые, чтобы бояться за себя. Но ведь он растет, ему нельзя без еды». Он и так уже выглядит, как скелет. — Что мы можем сделать? — горестно пробормотала бабушка Джозефина. — Чарлик отказывается брать что-либо у нас. За завтраком мама пыталась было подложить свой кусок хлеба ему на тарелку, но он категорически отказался его взять. — Он замечательный парнишка, — сказал дедушка Георг, — и, поверьте мне, заслуживает лучшей доли. А холодная, отвратительная погода, казалось, и не собиралась отступать. Чарли с каждым днем все больше и больше худел. Лицо его стало угрожающе бледным и осунулось. Кожа на щеках натянулась так туго, что под ней проступали очертания костей. Было ясно, если так будет продолжаться и дальше, то мальчик может серьезно заболеть. Постепенно, с какой-то необъяснимой мудростью, которая часто приходит к маленьким детям, когда они оказываются в беде, Чарли начал изменять свой обычный образ жизни, чтобы сэкономить силы. По утрам он выходил из дома на десять минут раньше, чтобы не бежать, а дойти до школы медленно, не торопясь. Во время перемены он оставался в классе, пока другие дети, выбежав на улицу, весело возились и играли в снежки. Двигался он теперь медленно и осторожно, сберегая силы. Однажды днем, возвращаясь из школы под ледяным пронизывающим ветром и больше обычного испытывая чувство голода, он вдруг увидел, как что-то сверкнуло в сточной канаве. Чарли остановился у обочины и даже слегка наклонился, пристально вглядываясь вниз. Там, наполовину запорошенная снегом, лежала... «Новенькая, блестящая, превосходная монета в пятьдесят пенсов!» Чарли быстро огляделся. «Может, кто-нибудь только что ее обронил?» «Нет, вряд ли. Ведь ее уже почти занесло снегом». Мимо него, уткнув подбородки в воротники пальто и громко похрустывая снегом, торопливо прошло несколько человек. Никто из них не искал монетку. и не обратил ни малейшего внимания на маленького мальчика, копающегося в сточной канаве. — Значит, это блестящая монетка его? Значит, он мог смело взять ее себе? Чарли осторожно достал ее из-под снега, мокрую, грязную, но самую, что ни наесть, настоящую. — Целых пятьдесят пенсов! Он изо всех сил сжал монету окоченевшими от холода пальцами, глядя на нее как завороженный. В тот момент она вызывала у него только одну мысль — еда. Сам еще не зная зачем, Чарли повернулся и пошел к ближайшей лавочке, находившейся всего в десяти шагах отсюда, где продавалась всякая всячина — газеты, шнурки, сигареты, сладости. — Что же с ней делать? — прошептал он про себя. Вот. Придумал, надо купить одну большую прибольшую плитку шоколада и по кусочку съесть ее всю целиком. Чуть-чуть сейчас, чуть-чуть потом, а оставшиеся деньги отнести домой и отдать маме. Глава одиннадцатая. Чудо. Чарли влетел в лавочку и выложил еще влажную пятидесятицентовую монету на прилавок. — Дайте мне, пожалуйста, одну большую фетш, попросил он, вспомнив, как сильно она ему понравилась в день рождения. Хозяин лавочки выглядел словно хорошо откормленный боров. Толстые и сытые губы, трясущийся многослойный подбородок, жирная шея, выступавшая над воротничком рубашки, как спасательный круг. Он, не поворачиваясь, достал откуда-то позади себя плитку шоколада и протянул ее Чарли. Тот схватил ее, мгновенно рванул обертку и откусил огромный кусок. Затем еще и еще один, и о, какое же это счастье положить себе в рот что-то по-настоящему сладкое! Какое же это блаженство ощутить эту сладость у себя на языке! Толстяк, понимающий, улыбнулся, выкладывая сдачу на прилавок. — Похоже, это шоколад к тебе очень кстати, сынок. В ответ Чарли смог только кивнуть, так как рот его был забит шоколадом. — Ты все-таки полегче, сынок, полегче. Не налегай так сразу, а то у тебя заболит живот. Но Чарли продолжал торопливо откусывать кусок за куском. Он просто не мог остановиться, и через полминуты... Вся плитка целиком исчезла у него во рту. Он с трудом переводил дух, но все равно чувствовал себя удивительно счастливым. Он протянул руку и вдруг, будто застыл на месте, не в силах оторвать взгляда от блестящих серебряных монеток, лежащих на прилавке. Целых восемь новеньких монет по пять пенсов. Ну что случится, если он потратит еще одну другую? Пожалуй. Почти прошептал он. — Пожалуй, я куплю еще одну. Пожалуйста, дайте мне точно такую же. — А почему бы и нет? — охотно согласился толстый продавец, доставая с полки еще одну шоколадку. Чарли схватил ее, рванул обертку и... Вдруг из-под нее сверкнуло что-то яркое, золотистое. Сердце Чарли замерло. — Да это же... «Это же золотой билет!» — завопил Толстяк, чуть ли не на фут подпрыгивая вверх. «Самый настоящий золотой билет! Ты нашел последний золотой билет, кто бы мог подумать! Эй, все сюда! Этот парнишка нашел последний золотой билет в вилли Вонке. Вот он, смотрите, у него в руках!» Толстяка, казалось, вот-вот хватит удар. «В моей лавке!» Захлебываясь от восторга, ревел он «В моей собственной лавке! Эй, кто-нибудь, быстрее зовите сюда репортеров! Поосторожнее, сынок, не порви его, когда будешь разворачивать! Ему уже просто цены нет!» Не прошло и нескольких секунд, как вокруг Чарли собралась толпа человек в двадцать, и еще больше людей толкались на улице, возбужденно галдя и пытаясь проникнуть внутрь. Всем не терпелось увидеть золотой билет и его счастливого обладателя. — Где он? — кричали они. — Поднимите его повыше! — Вот он! Вот он! — кричали другие. — У мальчика в руках! Смотрите, как ярко блестит его позолота! — Как же этому скелету удалось найти его, хотел бы я знать! — злобно фыркнул какой-то нечесанный мальчишка. — Ведь я каждый день покупал по тридцать плиток! Подумать только, столько бесплатного шоколада он теперь получит, завистливо прошипел другой мальчишка. Теперь он обеспечен на всю жизнь. Ему это будет, кстати. Смотрите, какой он тощий, действительно скелет, смеясь, возразила стоявшая рядом девочка с большим ярким бантом на голове. Чарли не двигался и даже не вытащил золотой билет из-под обертки. Он оцепенело стоял, зажав в обеих руках шоколадку. не замечая столпившихся вокруг людей. Ощущение необыкновенной легкости охватило его, будто он превратился в воздушный шар и парил в пространстве. Ему казалось, что ноги совсем не касаются земли и что сердце колотится где-то в самом горле. В этот момент Чарли ощутил прикосновение чьей-то потной руки. Он повернулся и увидел тощего долговязого мужчину с возбужденно горящими глазами. — Послушай! — прокричал тот ему в самое ухо. — Я покупаю у тебя этот билет. Даю пятьдесят фунтов. Кроме того, я куплю тебе новый велосипед. Договорились? — Да он просто псих, ненормальный! — отталкивая Верзилу, закричала богато одетая женщина. — Мальчик, даю тебе двести фунтов. Вот они, смотри. Неужели тебе не хочется получить целых две сотни фунтов? — Ну все, хватит! — неожиданно вмешался толстый лавочник, протискиваясь сквозь толпу и крепко хватая Чарли за руку. — Оставьте парню в покое! Посторонитесь, пропустите его! И уже подведя Чарли к самой двери, прошептал ему на ухо. — Не вздумай никому отдавать свой билет! — Отправляйся немедленно домой, да не потеряй его по дороге. Беги во весь дух и нигде не останавливайся, понял?» Чарли молча кивнул. «Знаешь что?» — с чувством добавил Толстяк, на секунду остановившись. «Думаю, ты действительно заслужил этот билет, и я очень рад, что он достался именно тебе. Желаю счастья, сынок!» «Спасибо!» — ответил Чарли, повернулся и со всех ног побежал по хрустящему снегу. И только пробегая мимо фабрики Вилли Вонки, он остановился, оглянулся на нее и прокричал «До встречи! До скорой встречи!» Две минуты спустя он уже шумом влетел в двери собственного дома. Глава двенадцатая. О чем говорилось в «Золотом билете»? Миссис Баккет в это время находилась у стариков, разливая им вечерний суп. «Мама! Мама! Мамочка!» Ворвавшись, словно ураган, воскликнул Чарли. «Я нашел его! Смотри, мама, смотри! Вот он, последний золотой билет! Он мой! Я нашел деньги на улице, купил две плитки шоколада, и во второй оказался золотой билет! Меня окружила целая толпа!» Все хотели купить мой билет, но продавец спас меня. Это пятый золотой билет, мама, и его нашел я. Миссис Бакет встала, как вкопанная, молча глядя на Чарли, а четверо стариков, сидевшие в кровати с тарелками на коленях, разом уронили свои ложки в суп. В комнате воцарилось оцепенелое молчание. Казалось, всех охватили чары какого-то колдовства. Затем дедушка Джо чуть слышно прошептал. — Ты ведь нас разыгрываешь, Чарлик, правда? Ты просто пошутил? — А вот и не пошутил, а вот и не пошутил, — рассмеялся Чарли, подбегая к кровати и показывая превосходнейший, красивейший, самый лучший в мире золотой билет. Дедушка Джо наклонился так, что его нос почти касался билета. — и внимательно его осмотрел, точнее сказать обнюхал. Остальные, дрожа от нетерпения, наблюдали за ним, ожидая подтверждения. Наконец дедушка Джонни торопливо поднял голову и внимательно взглянул на Чарли. Краска залила его морщинистые щеки, рот растянулся в счастливой улыбке, глаза заискрились, а в них В самой середине черных зрачков медленно загорались чертики радостного возбуждения. Затем дедушка Джо глубоко вздохнул и вдруг, без всякого предупреждения, будь-то у него внутри что-то взорвалось, вскинул вверх обе руки и закричал «Ура!». Его длинное тощее тело так подпрыгнуло в кровати, что тарелка с супом опрокинулась прямо в лицо бабушки Джозефины, и необыкновенным прыжком этот девяносто шестилетний старик, который за последние двадцать лет практически никогда не вставал с кровати, соскочил на пол и победно закружился по комнате в своей полосатой пижаме. «Ура — Ура! — вопил он. — Да здравствуй, Чарли! Ура! В этот момент открылась дверь, и в комнату вошел мистер Бакет. Он выглядел замерзшим и усталым, так как весь долгий день очищал улицы от снега. — Черт подери! — воскликнул он. — Да что здесь происходит? Все стали наперебой рассказывать ему. — Не могу в это поверить! — заявил он. — Нет, это абсолютно невозможно! — Да покажи ему билет, Чарли! — вскрикнул дедушка Джо, все еще танцуя на полу. — Покажи ему пятый и последний золотой билет Вилли Вонки! — Ну что ж, Чарли, давай, показывай, — все еще неуверенно произнес мистер Бакет, опускаясь на стул и протягивая руку. — О, как он был прекрасен, этот золотой билет! Казалось, его сделали из тончайшего листа чистого золота. На одной стороне, черными как смоль буквами, необыкновенно красивым способом было выгравировано приглашение мистера Вонки. Читай, пожалуйста, вслух», — попросил дедушка Джо, наконец-то угомонившись и снова забравшись в постель. Мистер Бакет поднес билет чуть ли не к самому носу. Руки его слегка дрожали, казалось, он забыл обо всем на свете. Затем, сделав глубокий вдох, он прокашлялся и сказал. «Ну что ж, э, прочитаем. Значит, так». Приветствую тебя, счастливый обладатель золотого билета. От души жму твою руку и искренне завидую тебе. Скоро ты увидишь столько интересных вещей, столько чудесных сюрпризов. Я приглашаю тебя посетить мою фабрику, тебя и всех остальных, кому повезло найти один из моих золотых билетов. Я вилливоонка лично проведу вас по фабрике и покажу все абсолютно все а потом когда настанет время расставаться за каждым из вас последует грузовик эти грузовики смею вас заверить будут наполнены таким количеством лучших в мире сладостей что и вам и вашим друзьям хватит на многие многие годы более того Даже если какое-то время спустя эти запасы иссякнут, вам достаточно прийти на фабрику и предъявить золотой билет. Я буду просто счастлив дать вам все, все, что пожелаете. Но и это не самая большая радость, ожидающая тебя. Я приготовил немало других удивительных и просто фантастических сюрпризов для тебя и всех остальных обладателей моих золотых билетов. Потрясающих сюрпризов, которые обрадуют, удивят, а возможно и озадачат вас сверх всякого ожидания. В самых смелых мечтаниях вы не могли представить, что такое может случиться с вами. Итак, ждите и готовьтесь. А теперь хорошенько запомните, что вам необходимо сделать. Двери моей фабрики откроются для вас 1 февраля. В этот день и ни в какой другой вы должны подойти к воротам в десять часов утра. Смотрите, не опаздывайте. Кстати, вам разрешается привести с собой одного или двух взрослых членов вашей семьи. Да, и ни в коем случае не забудьте взять с собой золотой билет, иначе на фабрику вас просто не пустят. Виллионка. Первый день февраля, — всплеснула руками миссис Бакет. — Но это же завтра. Сегодня — последний день января. Я знаю это точно. — Чарлик, поздравляю, ты успел как раз вовремя! — вскричал дедушка Джо. — Но теперь нельзя терять ни минуты. Ты должен начать собираться сейчас же. Умой лицо, причешись, вымой руки, почисти зубы, высморкай нос, подстриги ногти, почисти ботинки, выглади рубашку и ради всех святых стряхни со штанов эту глину. Ты должен хорошенько приготовиться, мой мальчик. Ты должен быть полностью готов к величайшему дню в твоей жизни. — Ну, папа, не впадай, пожалуйста, в раж, — попросила миссис Бакет. — Не доводи бедного Чарлика до истерики. Давайте все обсудим спокойно. Главное, что сейчас надо решить, кто пойдет с Чарли на фабрику. «Я — Я! — завопил дедушка Джо, снова выскочив из кровати. — Я пойду с ним! Я посмотрю за ним! Предоставьте это мне! миссис бакет понимающе улыбнулась затем повернулась к мужу ну что скажешь дорогой тебе не кажется что идти должен все таки ты да как сказать задумчиво произнес мистер бакет нет я не уверен что идти надо все таки мне но ты должен никто ничего не должен моя дорогая мягко возразил мистер бакет я бы с огромным удовольствием пошел с ним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 — Пожалуй, ты прав, дорогой. Наверное, дедушка Джо и должен пойти с Чарли. Я-то наверняка не смогу оставить дом без присмотра на целый день. — Слава богу! — вы, кстати, завопил дедушка Джо. — Хвала Всевышнему! В этот момент раздался стук в дверь. Мистер Бакет открыл ее, и в дом ворвалась целая орава репортеров и фотографов. Они ухитрились узнать адрес счастливого обладателя пятого золотого билета и теперь просто сгорали от нетерпения получить исчерпывающую информацию для своих газет. В течение нескольких часов в маленьком домике царила полная неразбериха, продолжавшаяся до полуночи, когда мистеру Бакету, наконец, удалось их выпроводить и дать маленькому Чарли возможность поспать. Глава тринадцатая. Долгожданный день наступил.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 — Конечно же, это она. Я хорошо запомнил ее лицо по фотографии в газете. — Вы только посмотрите! — кто-то прокричал в ответ. — Ведь она до сих пор продолжает жевать эту, как она ее называет, жевательку, которую не выпускает изо рта уже более трех месяцев. Посмотрите на ее челюсти, посмотрите, как она ими молотит. — А кто этот большой толстый мальчик? — Да это же Августус Глуб. Точно, — Точно-точно, это он. «Ну и толстяк! Просто потрясающе! А кто вон тот, в штормовке, на которой нарисован одинокий ковбой? Да это же телеманьяк Майк ТВ. «У него, видимо, не все в порядке с головой. Взгляните-ка на его игручные пистолеты, он же обвешан ими с головы до пят». «А где Верука Солт? раздался чей-то голос в толпе. «Это девочка, отец которой скупил полмиллиона плиток шоколада, а потом заставил работниц на своей фабрике земляных орехов разворачивать их до тех пор, пока они не найдут золотой билет. Он дает ей все, что она пожелает. Абсолютно все. Стоит ей только посильней завизжать, как он готов сделать для нее все, что угодно». «Отвратительно, правда. Возмутительно. Вот как бы я назвал это. Так где же она?» — Да вон там, слева, маленькая девочка с капризным лицом, в пальто из серебристой норки. — А который из них Чарли Бакет? — Чарли Бакет. Должно быть вон тот, тощий мальчуган, около старика, похожего на скелет. Прямо рядом с ними, вон, видишь? — Это который в пальтишке на рыбьем меху? — Он что, не совсем в себе? — Да на дворе зима. — Откуда я знаю? Может, на теплое пальто у них просто нет денег? — — Да, к сожалению, у нас бывает и не такое. — Боже мой, он, наверное, продрог до костей. Чарли, стоявший совсем рядом, еще крепче жал руку дедушки Джо, а тот ласково взглянул на него и ободряюще улыбнулся. Где-то вдалеке десять раз пробили городские часы, и ворота фабрики медленно, очень медленно, с громким лязганием железных цепей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 Глава четырнадцатая. Вильлевонка. Мастер Вильлевонка стоял за открытыми воротами фабрики. Удивительно маленький, но просто крошечный человечек в вельветовом фраке цвета спелой сливы, с которым удивительно сочетались ядовито-зеленые брюки, жемчужно-серые перчатки и высокий черный цилиндр. В левой руке он держал трость с массивным золотым набалдашником. На подбородке топорщилась маленькая, аккуратно подстриженная рыжая бородка. Но самым удивительным в нем были глаза, лучистые и светлые. Они, казалось, искрились и как бы все время вам подмигивали. Собственно говоря, все его лицо излучало свет, добро и веселье. О, каким же по-настоящему умным был его взгляд! Быстрым, острым и полным жизни. Голова его постоянно находилась в движении, он все время наклонял ее то в одну, то в другую сторону, как бы пытаясь не упустить ничего из происходящего вокруг. Быстротой и ловкостью своих движений Вилли Вонка очень напоминал белку, старую мудрую белку из соседнего парка. Вдруг он прямо на снегу сделал какой-то смешной пируэт, широко взмахнул руками, улыбнулся толпившимся у ворот детям и высоким мелодичным голосом произнес. — Добро пожаловать, мои маленькие друзья! Добро пожаловать! Проходите, пожалуйста, по одному и не забудьте пригласить своих родителей. Вот так. А теперь покажите мне свои золотые билеты и давайте знакомиться. Ну, кто первый? Первым подошел Толстый мальчик. «Меня зовут Августус Глоб». «Августус?» — воскликнул мастер Вонка, хватая его за руку и яростно ее сотрясая. «Мой дорогой мальчик, как я рад тебя видеть! Восхитительно, потрясающе, просто великолепно, что ты тоже с нами! А это твои родители? Как прекрасно! Входите, входите! Вот так, вот так, проходите!» Судя по всему, мастера Вонку предстоящая экскурсия волновала не меньше, чем всех остальных.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 Я не сомневаюсь, что тебе это доставит истинное удовольствие. Я просто уверен в этом. А это твои родители? Здравствуйте, мистер Солт и миссис Солт. Очень рад с вами познакомиться. Да, билет в полном порядке. Пожалуйста, проходите. Затем подошли и предъявили свои билеты следующие два счастливчика: Виолетта бюригард и Майк тви И мастер Вонка с таким энтузиазмом затряс им руки, что чуть их напрочь не оторвал. И наконец.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 и увидел, как огромные железные ворота медленно начали закрываться. По ту сторону люди все еще возбужденно шумели, и Чарли успел бросить на них последний взгляд. «Ну вот», — вскричал Виль Вонка, семеня перед группой, — «пожалуйста, сюда, в эту большую красную дверь. Прекрасно, гениально. Здесь хорошо и тепло. Я должен постоянно сохранять тепло внутри фабрики из-за моих рабочих. Дело в том...»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 Что полы его фрака из вельвета цвета спелой сливы буквально летели за ним, и его гостям не оставалось ничего другого, как поспешить за ним. Собственно говоря, группа оказалась довольно большой — девять взрослых и пять детей, то есть всего четырнадцать человек. Поэтому не трудно себе представить, как они пихались и толкались, когда им всем вместе пришлось нестись по коридору, чтобы не отстать от маленькой стремительной фигурки впереди. Вперед, вперед! — подгоняла хвилевонка Пожалуйста, побыстрее. Мы просто не сможем все обойти, если вы будете так тащиться. Вскоре он свернул направо, в другой, чуть более узкий проход, затем налево, затем еще раз налево, потом направо и опять налево, направо, еще раз направо и вновь налево. Место, где они оказались, напоминало гигантскую кроличью нору, из которой во все стороны разбегались какие-то ходы и отверстия. Держись за мою руку, Чарлик, с опаской прошептал дедушка Джо. Обратите внимание, эти проходы уходят вниз, заметил Вильлионко. Сейчас мы спустимся в подвальное помещение. Все самые важные цеха и лаборатории моей фабрики расположены глубоко под землей. А почему? спросил кто-то. Потому что на поверхности для них не нашлось бы и половины необходимого пространства, ответил Вильлионко. Цеха, в которые мы сейчас направляемся, Потрясающе огромны. Футбольные поля — ничто по сравнению с ними. Ни одно здание в мире не в состоянии их вместить. А здесь, под землей, место сколько хочешь. Когда мне надо, я просто вырываю ровно столько земли, сколько мне требуется». Вилли Вонка резко повернул направо, затем налево, а потом опять направо. Теперь проходы уходили вниз все круче и круче. Вдруг... Вилли Вонка остановился перед блестящей металлической дверью. Все столпились вокруг. На двери большими буквами было написано «Шоколадный цех». Глава пятнадцатая. Шоколадная река. «Это мой главный цех!» — воскликнул Вилли Вонка, доставая из кармана связку ключей. Это нервный центр фабрики, сердце всего производства, и очень красивый. Он просто великолепен. Я не переношу уродства на промышленных предприятиях. А теперь внутрь. Но прошу вас, будьте осторожны, очень осторожны, дорогие друзья. Не теряйте головы, не сходите с ума, соблюдайте спокойствие. Вилливонка открыл дверь. Пятеро детей и девять взрослых вошли и о, -о, -о, -о. какое же изумительное зрелище предстало их взору! Они увидели перед собой прекрасную долину. Вокруг зеленели сочные луга, а внизу протекала величественная коричневая река. Более того, вдоль по течению где-то посредине ревел самый настоящий водопад — Там был крутой обрыв, к которому вода подходила спокойной и ровной гладью, а затем с оглушительным грохотом падала далеко вниз на ложе из брызг и пены. В озеро рядом с водопадом, и это впечатляло больше всего, откуда-то сверху спускалось сложное переплетение неимоверно толстых разноцветных труб. Их было не меньше дюжины. Они с хлюпанием всасывали в себя коричневую воду так громко, что их мерное непрекращающееся «чавк-чавк-чавк-чавк» не заглушал даже грохот водопада. По берегам реки росли стройные деревья и кустарники, плакучие ивы, черная ольха, развесистые рододендроны с розовыми, красными и розовато-лиловыми цветами. А долина была покрыта тысячами мохнатых лютиков. Всё это, воскликнул Вилливонга, смешно подпрыгивая и тыкая своей тростью с золотым набалдашником в сторону коричневой реки. Всё это чистейший шоколад. Каждая капля этой реки это горячий жидкий шоколад наивысшего качества, лучше которого ничего просто не может быть. Этого шоколада хватит, чтобы заполнить не только все ванны но и все плавательные бассейны в стране. Разве это не чудо? А взгляните-ка на эти трубы. Они засасывают шоколад и разносят его по остальным цехам фабрики. Тысячи, тысячи галлонов. И дети, и родители были настолько поражены, что буквально лишились дара речи. Единственное, что они могли, это, разинув рот, озираться вокруг себя. «Самое главное во всем этом — водопад». продолжал Вилли Вонко. «Он смешивает шоколад. Он сбивает его в шоколадную массу. Он осветляет его и делает пенистым. Никакая другая фабрика в мире не смешивает шоколад при помощи водопада. Хотя на самом деле только так и можно правильно его сбить. Только так. И никак иначе. А как вам нравятся мои деревья? А мои прекрасные кусты? Они великолепны. Ведь я говорил вам, что ненавижу любое уродство». И, конечно же, все они абсолютно съедобны. Все они сделаны из самых разных вкусных вещей. А как вы находите мои луга, травы и лютики? Кстати, трава, на которой вы стоите, дорогие друзья, сделана из совершенно нового вида пушистого мягкого сахара, изобретенного мной совсем недавно. Я назвал ее «сладица». Попробуйте сами. Она просто восхитительна! Все послушно наклонились и сорвали по одной травинке. То есть все, кроме Августуса Глупа, который сорвал целый пучок. А Виолетта, прежде чем попробовать сорванную травинку, вытащила изо рта свою жевательку и аккуратно прикрепила ее за ухом. — Бесподобно! — прошептал Чарли. — Какой у нее восхитительный вкус, дедушка! — Если бы я был помоложе, то съел бы все поле! — пробормотал дедушка Джо, довольно улыбаясь. — Я бы как корова обошел все поле на четвереньках и съел каждую травинку. — А теперь попробуйте лютики, — великодушно предложил Вильливонка. — Они еще вкуснее. Вдруг тишину разорвали чьи-то истошные вопли. Это кричала Вирука Солт. Она возбужденно тыкала в сторону другого берега реки. «Туда, туда, смотрите, туда!» — визжала она. «Кто это? Это же маленький человечек, самый настоящий маленький человечек, вон там, прямо у водопада!» Все прекратили рвать пушистые лютики и уставились на противоположный берег. «Она права, дедушка!» — вскричал Чарли. «Там действительно какие-то крохи, видишь?» «Конечно вижу, Чарлик, вижу!» — возбужденно ответил дедушка Джо. Все тут же наперебой закричали, да их там двое, какие двое больше, один, два, три, четыре, пять, а что они там делают, откуда они взялись, кто они? И дети, и родители, не сговариваясь, ринулись к реке, чтобы поближе посмотреть на эти необыкновенные существа. Невероятно, просто фантастика, да они не выше моего колена, какие у них смешные волосы. крошечные человечки не больше чем куклы средних размеров тоже уставились на неожиданных посетителей вдруг один из них указал в направлении детей затем что то прошептал остальным и все они разразились звонким заливчатым смехом неужели они настоящие люди не может быть подумал про себя чарли конечно не может подтвердил вилливонка они не люди а обычные — Умпа-Лумпы. Глава шестнадцатая. Умпа-Лумпы. — Умпа-Лумпы! — в один голос повторили все присутствующие. — Привезены прямо из Умпаландии, — с гордостью произнес Вилли Вонка. — Такой страны нет, — категорически заявила мама Вируки. — Извините меня, мадам, но... — Послушайте, Вонка. перебила его миссис Солт. «Я школьный учитель географии». «Тогда вам, надеюсь, еще предстоит о ней узнать», сказал Вилли Вонка. «О, что это за ужасная страна! В ней нет ничего, кроме непроходимых джунглей, кишащих жутко опасными и коварными зверями, дикоглотами и ехидноруками. Дикоглот, например, может на завтрак сожрать десяток умпа-лумп и тут же захотеть добавку». Приехав туда, я увидел, что маленькие умпа-лумпы живут на деревьях. Они просто вынуждены жить на деревьях, спасаясь от этих отвратительных, ненасытных дикоглотов и хидноруков. Питались они исключительно зелеными гусеницами, а поскольку у гусениц, прямо скажем, омерзительный вкус, то умпа-лумпы с утра до вечера лазали по деревьям в поисках чего-нибудь съедобного, что можно было бы употребить в пищу вместе с гусеницами, и тем самым хоть чуть-чуть смягчить их вкус. К примеру, красных жуков, эвкалиптовые листья или кору дерева бонг-бонг. Вещи тоже достаточно противные, но все-таки лучше, чем гусеницы. Вилли Вонка сочувственно покачал головой. «Бедные, маленькие умпа-лумпы. Больше всего они любили бобы какао, но их-то они и не могли достать». Умпа-лумпы были просто счастливы, если находили хотя бы 3-4 боба какао в год. О, как же они о них мечтали! Бобы какао снились им по ночам и являлись постоянной темой для разговоров на протяжении всего дня. У любого умпа-лумпы изо рта текла слюна при одном только упоминании о какао. Но ведь все дело в том, что именно из этих бобов, которые, кстати, растут на дереве какао, и производятся все шоколадные изделия. Шоколад просто невозможно сделать без бобов какао. Бобы какао — это шоколад. Кстати, и наоборот. На своей фабрике я использую миллиарды бобов какао в неделю. Так вот, дорогие друзья, прослышав о столь необычной страсти умпа-лумп, я тут же узнал адрес их вождя, и даже не поленился вскарабкаться на самое высокое дерево, где жил он со своей семьей. Я тихонько отворил дверцу и увидел истощенного, умирающего от голода вождя, склонившегося над тарелкой с гусеницами и изо всех сил старавшегося заставить себя проглотить хоть одну из этих омерзительных тварей. «Значит так», — сразу сказал я, — «конечно, не по-нашему, а по умполумповому». Если вы согласитесь работать на моей фабрике, то и вам, и всему вашему народу я гарантирую бобы какао на завтрак, обед и ужин каждый день. Более того, я готов вам платить за работу исключительно бобами. У меня на складе их целые горы, вы можете просто объедаться ими. — Вы не шутите? — недоверчиво воскликнул вождь, вскочив со стула. — Конечно же нет, — ответил я. — Кроме того, вы сможете получать и шоколад. В известном смысле он даже вкуснее, чем бобы какао, потому что в него добавляют молоко и сахар. Вождь издал радостный крик и тут же выбросил чашку с давленными гусеницами прямо из окон своего шалаша. «Ура!» — восторженно завопил он. «Мы согласны, мы готовы отправиться хоть сейчас». В конечном итоге я перевез все племя умпалум сюда. Мужчин, женщин и детей. Впрочем, это не составило особого труда. Я поместил их в большие багажные ящики с просверленными отверстиями и тайно провез на фабрику. Они великолепные работники. За две недели выучили наш язык. Они обожают танцы и музыку и постоянно сочиняют песенки. Не сомневаюсь, вы их еще услышите. Хотя должен сразу предупредить, они довольно озорные создания и любят подшутить. Одеваются они так же, как принято у них в джунглях. Это их законное право, и я не имею ничего против. Мужчины носят оленьи шкуры, а женщины делают свою одежду из листьев и меняют их каждый день. Дети же не носят ничего вообще. «Па — Па! — закричала вдруг Верука Солт, девочка, которая всегда получала все, что хотела. — Па! Хочу умпу-лумпу! Хочу, чтобы ты сейчас же купил мне умпу-лумпу! Я хочу взять его с собой домой! — Ну, чего же ты ждешь, па? «Э, — Сейчас, сейчас, мое сокровище, — повернулся к ней отец. — Только не следует прерывать мистера Вонку. — При чем тут мистер Вонка? — еще громче завизжала Верука. — Хочу умпу-лумпу. — Ну, хорошо, хорошо, доченька, не все же сразу. Успокойся, пожалуйста, я сделаю все, как ты просишь. «Августик — Августик! — завопила вдруг миссис Глуп. — Сынок, дорогой, все что угодно, только не это! Как вы уже, наверное, догадались, Августус Глуп потихоньку ускользнул от группы, спустился к самой реке и торопливо набивал рот горячим, дымящимся шоколадом. Глава семнадцатая. Августус Глуп попадает в трубу. Обернувшись и увидев, чем занимается Августус, Вилли Вонка даже подпрыгнул от возмущения. — Августус! — громко закричал он. — Ради всего святого отойди от реки! Умоляю тебя, человеческая рука не должна касаться этого шоколада! — Августик! — поддержала его миссис Глуп. — Ты что, оглох? Сейчас же отойди от реки! — Здорово! Вкусно! Довольно прочавкал непослушный обжора, не обращая ни малейшего внимания на просьбу матери. «Эх, мне бы сюда ведро!» «Августус!» — с мольбой в голосе обратился к нему Вилли Вонка, отчаянно заламывая руки. «Сейчас же отойди, ты ведь загрязняешь мой шоколад!» Но Августус, казалось, был глух ко всему на свете, кроме зова своего бездонного желудка. Он уже лежал плашмя на берегу. и жадно лакал шоколад, словно бездомная собака. «Августус — Августус, — гневно нахмурилась миссис Глуп, — не забывай, ты заражаешь нашим ужасным насморком миллионы людей. — Осторожнее, сыдок, не лезь так далеко, — предостерег его отец, и не напрасно, ибо вдруг раздался крик, затем громкий всплеск, и... Маленький обжора упал в реку... в ту же секунду исчезнув под ее коричневой поверхностью. — Спасите его! — побледнев, заверещала бедная мать, бешено размахивая зонтиком. — Он утонет! Он совсем не умеет плавать! Спасите его! Сейчас же спасите моего ненаглядного сыночка! Немедленно прыгайте в реку! — Ты в свое бубе, дорогая! — недовольно пробурчал мистер Глуп. «Разве я могу лезть в эту грязь в своем лучшем выходном костюме?» Лицо Августуса, все в коричневом шоколаде, опять появилось на поверхности реки. «Помогите! Помогите! Помогите!» — вопил он. «Вытащите меня!» «Ну не стой же, как истукан!» — заорала миссис Глуп на своего мужа. «Сделай хоть что-нибудь!» «Ладно, хоть что-нибудь так и быть я сделаю!» сказал мистер Глуп, снимая пиджак. Но пока он неторопливо и аккуратно укладывал его на траве, несчастного шалопая все дальше и дальше относило к отверстию одной из гигантских труб, спускавшихся к реке. Вдруг мощный поток подхватил его и с громким чавканием засосал внутрь. Взоры всех собравшихся устремились на трубу. Что же будет с ним дальше? «Вот он!» — закричал кто-то, указывая пальцем вверх. И действительно, поскольку труба была сделана из обычного прозрачного стекла, все увидели, как Августус Глуп, подобно торпеде, летит в ней вниз головой. «Помогите! Убийство! Полиция!» — забилась в истерике миссис Глуп. «Августик, немедленно вернись! Куда же ты?» Интересно. озадаченно произнес ее муж. «Неужели он пройдет?» «Нет, не пройдет», — сказал Чарли. «Вон, смотрите, он уже останавливается». «Точно, останавливается», — подтвердил дедушка Джо. «Он застрянет. Я тоже так думаю». «Ну вот, застрял». «Это все его живот», — радостно объяснил мистер Глуп. вода дает. Перекрыл всю трубу», — добавил дедушка Джо. так разбейте ее, — потребовала миссис Глуп, продолжая размахивать зонтиком. — Августик, сынок, сейчас же вылезай оттуда! Наблюдавшие увидели, как, натолкнувшись на препятствие, за мальчиком накапливалась тугая шоколадная масса, давя на него все сильнее и сильнее. Что-то должно было уступить. И, как нетрудно догадаться, этим чем-то стал Августус. — Ух! — он полетел куда то словно пуля из ствола ружья он улетел истошно завопила миссис глуп куда выходит эта труба быстрее вызовите пожарную команду спокойно спокойно воскликнул вильливонка успокойтесь уважаемая мадам успокойтесь это совсем не опасно вашему мальчику ничего особенного не грозит просто он совершит небольшое путешествие Я бы сказал, очень интересное путешествие, вот и все». «Как это вот и все? Да кто вам поверит? Вы просто хотите сделать из него мармелад!» — гневно оборвала его миссис Глуп. «Сделать из него мармелад?» — удивленно переспросил Вилли Вонка. «Но ведь это же немыслимо, невероятно, абсурдно. Из него просто нельзя сделать мармелад». «Это почему же нельзя? Я вас спрашиваю!» — обиделась миссис Глуп. — Ну, хотя бы потому, что эта труба не идет в мармеладный цех, — ответил Вилли Вонка. — Она даже близко к нему не подходит. Труба, которая засосала вашего сына, идет в цех, где я делаю свою волшебную, чудесную, необыкновенную клубничную начинку. — Так значит, из него сделают клубничную начинку? — тоном нетерпящим возражений заявила миссис Глуп. Мой бедный мальчик завтра утром они будут продавать тебя во всех магазинах. Как пить дать! Поддакнул ей муж, одевая пиджак. Слушайте, Вонка, пожалуй, вы слишком далеко зашли в своих шутках. Похоже, он думает иначе. Воскликнула миссис Глуп. Вы только взгляните на него, он чуть не лопается от смеха. Да как вы можете смеяться, когда моего мальчика, мое сокровище, куда-то тащат по трубе? — Вы — чудовища! завизжала она, тыча зонтиком в вилливонку будто собиралась проткнуть его насквозь. — Вам все это представляется милой шуткой, не правда ли? Думаете, затащив моего мальчика в клубничный цех, вы здорово пошутили? — Заверяю вас, он в полной безопасности, мадам! — хихикая успокоил ее вилливонка А я говорю, он будет клубничной начинкой? — взвизжала миссис Глуп. — Ни за что на свете! — отрезал Вилли Вонка. — А я говорю, будет! — Ни за что на свете! — Это почему же? — Да потому, что у нее был бы слишком отвратительный вкус. Ну, представьте себе, Глуп в клубничном шоколаде. Да кто же его купит? — А я говорю, кто-нибудь обязательно купит! — возмущенно воскликнул отец. — Не желаю даже думать об этом! — обиделась миссис Глуп. — Я тоже! — охотно согласился Вилли Вонка. но, уверяю вас, мадам, ваш драгоценный сынок в абсолютной безопасности. — Если он в безопасности, то где он? — рявкнула миссис Глуб. Ведите меня к нему немедленно! Вилли Вонка повернулся, трижды щелкнул пальцами, перед ним неизвестно откуда появился Умпа-Лумпа и с улыбкой поклонился, показывая великолепные белые зубы. Кожа его была бледно-розовой, Длинные волосы золотисто-коричневого цвета, а ростом он доходил до колена мастера Вонки. Одежда его состояла из наброшенной на плечи оленьей шкуры. — Послушай, дружок, — обратился к нему Вилли Вонка, — я хочу, чтобы ты отвел миссис и мистера Глуб в цех клубничной начинки и помог им найти Августуса. Его только что засосало в трубу. умпа лумпа взглянул на супруга в и прыснул от смеха пожалуйста посерьезней», — сказал ему ввилливонка следи за собой мадам глуп и ее мужу все это совсем не кажется смешным лучше прикажите ему еще раз потребовала миссис глуп идите прямо в клубничный цех повторил вилливонка там возьми длинную палку и потыкай ею в шоколадном смесителе. Не сомневаюсь, что вы его там найдете, но делай все быстро и аккуратно. Если ты провозишься слишком долго, он, скорее всего, перельется в кипятильник, и тогда беды не миновать. Тогда начинка станет окончательно несъедобной». Услышав это, миссис Глуп издала яростный вопль. «Я пошутил!» – успокоила ее Вилли Вонка, пряча улыбку в бороде. Я совсем не это имел в виду. Простите меня. До свидания, мадам. Будьте здоровы, сэр. До свидания. Рад был познакомиться с вами. До свидания. До встречи. Как только супруги Глуп в сопровождении маленького человека удалились, Умпа-Лумпы на другой стороне реки вдруг начали прыгать, пританцовывать и ритмично бить в крошечные барабаны, скандируя «Августус Глуп, Августус Глуп, Августус Глуп». Дедушка воскликнул Чарли: "Послушай, что это они?" Чш прошептал дедушка Джо. "По-моему, они собираются петь." Август глуп увидел реку, видит в реке шоколад. Сунул Август в реку руку и буль-буль поплыл на склад. Мама плачет, папа стонет, бедный Август он утонет. но, по мнению Умпа-Лумп, не утонет в речке глуп. Он не зря свалился в реку, может, сладости любя, он впервые человеком тут почувствовал себя. В шоколаде и в сиропе август глуп в родной среде, как верблюд в пустыне Гоби, как карась в речной воде. Если снять с него ботинки и стащить с него костюм, Выйдет семь пудов начинки, не ребенок, а изюм. Можно мальчиком гордиться, у него большой талант. Он и в пряники годится, и в безе, и в мармелад. Все пути ему открыты, перед глупом сто дорог. Может он пойти в бисквиты или в яблочный пирог, а захочет, станет джемом, куличом, эклером, кремом. и малиновым желе, может даже крем-брюле, а точнее крем-глупле. Слава Богу, что учением не испортил Август вкус. Выбрав нужное течение, может он пойти в печенье, поступить в лимонный мусс. Наслаждаясь жизнью сладкой, станет он в расцвете лет знаменитой шоколадкой или вырастет в рулет. Не сгубив здоровье спортом, станет он известным тортом, Удивит собою мир, как зефир или пломбир. В общем, лакомый сыночек здесь никак не пропадет, И родителям кусочек от него перепадет. Не останется ни крошки от прожорливого крошки. Вот к чему ведет обжорство и родителей потворство. — Я же сказал вам, что они любят петь! — воскликнул Виль Смотрите, разве они не замечательны? Просто бесподобны. Но, пожалуйста, не обращайте внимания на слова. Это все абсолютно бессмыслица, абракадабра, абсурд, чепуха. Ну и так далее.